Глава 6. Спасло Грегори несколько обстоятельств. Первое он всегда говорил Тайлеру, куда идет и когда должен вернуться. Второе под пресловутой кольчугой на нем было отличное накрахмаленное белье. От крови крахмал разбух и залепил его раны, спася от кровопотери и заражения. И третье его нетерпеливый ученик решил пойти наставнику навстречу. Ведь они собирались на маскарад, и обнаружил еще живого лорда Лавернеса по нитке бусин, сорванных наемниками во время драки. Дурацкая привычка Грега к обсидиантовым бусинам вместо цепочки для часов спасла ему жизнь. Той же ночью ему вызвали лучшего в городе лекаря, а через сутки бледного, мечущегося в лихорадке лорда Лавернесса перенесли на корабль, идущий в Бреванию. Юный лорд Стронг остался в Этели заканчивать дела. Родная земля встретила Грега неприветливо, затяжным штормом, бурей над заливом и проливным дождем в порту. Его накрыли морецкими просмоленными плащами, занесли в карету и отвезли в городской особняк Герцога Фратлинских. Леди Виола встретила сына со стойкостью истинной леди, распорядилась приготовить комнату, вызвать лекаря и гробовщика. Посмотрим, кто успеет первым, сказала она дворецкому. Если доктор, подайте мне чай. Если гробовщик Шерри. Счастливая звезда лорда Лавернесса была к нему благосклонна. В тот день доктор возвращался с вызова и ехал мимо особняка Ратлиндов. Тут его и догнал быстроногий лакей, так что гробовщик опоздал и упустил выгодный заказ. Три месяца лечения, восстановление, боли, стонов и кровавых бинтов высосали из Грегори немало сил. Порой ему казалось, что он все еще на ледяной палубе корабля, угодившего в шторм. А через час он изнывал от жары и тлиского полдня. Все это время Тай был рядом, поддерживал, кормил с ложки, водил по комнате и пару раз давал в морду, когда Грек, мечтая покончить совсем раз и навсегда, желал выйти в окно второго этажа. Потом шпион его величества выздоровел, узнал об отставке по ранению и в один из пасмурных дней сел за стол и подсчитал свои активы. Родители по-прежнему платили ему содержание, как юнцу, недавно выпорхнувшему из родного гнезда. Сумма была небольшой, но регулярной. Путешествуя по континенту, младший сын герцога не тратил личные деньги, так что на его счету скопилась приличная сумма. На тот же счет ушло его жалование. Лорд Толбут, предчувствуя должно быть будущие сложности молодого шпиона, платил ему небольшое жалование из тех сумм, что выдавались на подкуп слуг, плату доверенным лицам. И на прочие расходы. Одежду, наем дома, кареты и оружие всё оплачивала корона. Эту же схему Грегори сохранил после гибели наставника. А еще Дансер научил своего протеже и его лакея вкладывать даже минимальные средства в дело. Например, покупать на карточный выигрыш не вино и какаток, а трактир в бойком месте подбрасывать пару золотых горшечнику, чьи изделия отличались качеством и звоном, спонсировать портного, мечтающего закупить хорошие ткани, и обязательно покупать хотя бы одну корабельную акцию в месяц, в надежде, что путешествие в колонии за пряностями, кофе и слоновой костью принесет доход. В сложное время полного погружения в шпионскую деятельность Грег скинул заботы о собственном кошельке на брата, и Тайлер не подвел оборачивал средства, ввел бухгалтерию и даже аккуратно платил налоги. Так что теперь лорд Лайвернес был не нищим отставником-пенсионером, а вполне состоятельным лордом, имеющим хороший доход. Узнав об этом, Грегори хмыкнул. Осталось приобрести дом, и я уже завидный жених. Дом у вас уже есть, милорд», — с достоинством поклонился стряпчий, который вел дела сына герцога в Бревании. Он был частью приданного вашей матушки и по традиции перешел к вам в день вашего совершеннолетия. Скромный особнячок на Тимбл-стрит. Грегори нервно усмехнулся и потер бровь. На этой улице располагались семейные дома мелких аристократов. Стоит ему туда въехать, и его заочно женят на самой юной и глупой дебютантке сезона. Это было совсем не то, чего ему хотелось. А чего, собственно, ему хотелось? В доме можно жить? уточнил он утряпчиво. Дом сдавался еще до вашего рождения, милорд. но в прошлом году леди Виола распорядилась рассчитать жильцов и сделать полный ремонт с частичной заменой обстановки. Средств, выплаченных арендодателями за год, как раз хватило, так что дом полностью готов у вас принять. Минимальное количество слуг там есть. Это хорошие новости, решил Грег. Что еще?» Нужны ваши распоряжения по поводу устричной фермы двухкорабельных рощ и недавно приобретенного дома на Салонной улице. На Салонной? Грегори зацепился за знакомое название. Еще в школе Рита они мечтали каждый вечер проводить на Салонной, переходить из салона в игровой зал, а оттуда в ресторацию с актрисами или певичками. Улица славилась мужскими заведениями и клубами по интересам. Мистер Лойд не смог вовремя вернуть заем и расплатился с вами пустующим помещением карточного клуба. Вот как. Утомленный лорд внезапно потерял интерес к делам. Оставьте бумаги на столе, мистер Сеттинг, я посмотрю и сообщу вам свое решение. Едва стряпчий ушел, Грег практически упал в кресло. Тайлер сразу налил в таз воды, протянул влажное холодное полотенце, утереть пот. Освежит лицо и вынул из шкафа в библиотеке чистую сорочку. Вам лучше сменить рубашку, Милорд, сегодня свежо. Грегори не стал спорить. Скинул сюртук, жилет, галстук, рубашку, поплескался в тазу, отгоняя слабость, надел сухую сорочку, вновь завязал галстук, потом сел за стол и посмотрел невидящим взором на стопку корреспонденции. Приглашения, вежливые письма от родственников. Счета, снова приглашение, визитки. А это что? Аманда. За полгода от нее не было ни одного письма. А теперь? Грег не заметил, как задрожали его руки, когда он взломал печать. Короткие, скупые строчки привели его в недоумение. Уволили из лаборатории? Нет средств? У Аманды, у умной, сильной девушки с несомненным даром алхимика? Где она? Что с ней? Почему не решилась написать сразу? Все потом. Дай коляску. Мы едем э -э -э, в университетский кампус. Легкий весенний дождь прекратился. Выглянуло солнце, когда Грег въехал на территорию университета. Он подозвал мальчишку-газетчика, назвал адрес, велел передать записку для мисс Стоукс и замер в коляске, борясь со своими чувствами. Прошло девять лет. Он изменился. Мир изменился. Насколько же изменилась Аманда? Он не поверил своим глазам, когда из двери кампуса выскользнула худощавая девушка в черном платье с белым воротничком. Все та же Аманда, похудела, побледнела и нервно мнёт прежде спокойные руки, но лорд по-прежнему не в силах отвести от нее взгляд. Милорд, в глазах столько надежды и опасений. Мисс Стоукс, стараясь не выдать собственную внезапную растерянность, Грегори спустился со ступенек экипажа, опираясь на трость и предложил девушке руку. Прогуляемся. Я получил твое письмо. Аманда закусила губу, положила ладонь на сгиб его локтя, сделала несколько шагов по дорожке, остановилась и под его мягким вопрошающим взглядом сбивчиво начала рассказывать, что заставило ее написать школьному другу. История оказалась банальной. Перспективная студентка много работала и быстро стала перспективной аспиранткой. Выполняла работу парочки преподавателей, получала скудное жалование и писала научную работу, надеясь приобрести звание профессора. А вместе с ним уютный дом, приличное жалование и статус. Не так много для мужчины, но невероятная величина для одинокой женщины без покровителей и древнего рода. Девушка шаг за шагом продвигалась к своей цели. Однако полгода назад Аманду уволили со скандалом. Один из руководителей академии обвинил ее в плагиате, потряс перед старшим преподавательским составом дурно переписанными черновиками и безродную сироту, не выслушав, выгнали. "Как же ты живешь?» – удивился Грегори. Он помнил, что королевских сирот поддерживали первые пять лет после учебы точнее не поддерживали, а обязывали служить короне. Однако прошло уже девять лет, а значит, Аманда выплатила долг и отпущена в свободное плавание. Странно, что столь умного и способного алхимика вдруг выбросили за борт. Уже полгода пишу эссе ленивым студентам, грустно сказала Аманда. Мне хватало этого на оплату комнаты и еды, я ведь живу одна. Но несколько дней назад ко мне пришла некая дама Она долго хвалила мои таланты, вспоминала мою аспирантскую практику и медицинской лаборатории при королевском госпитале. А потом девушка остановилась, развернулась и уставилась прямо в глаза другу детства. Ты знаешь, что такое ритейский дурман? Что? У лорда от неожиданности дернулась века. Ритейский дурман был алхимическим зельем, дарующим сладкие сны. Несколько серых крупинок Растворенных в стакане воды или легкого вина помогали забыться сначала на сутки, потом на двенадцать часов, потом на шесть. Через полгода несчастный подтевший на дурман, готов убить за несколько крупинок и за лишний час забытия. Так вот, вчера эта милая дама предложила мне лабораторию жилье и высокое жалование, чтобы наладила изготовление дурмана где-то в пригороде Ты согласилась? нашел в себе силы уточнить Грегори. Нет, качнула головой Аманда. Я слишком хорошо знаю последствия злоупотребления этим зельем. Практику проходила как раз в том отделении, где пытались лечить тех, кто уже не мог без дурмана даже дышать. Я не собираюсь варить этот яд, но сегодня меня попросили съехать из комнаты, срочно заплатить мяснику и молочнику. Угольщик вдруг забыл привезти уголь. В лавке не продали чернила и бумагу. Боюсь, завтра меня будут ждать у двери с требованием съехать немедля, а мне просто некуда идти. Я понял. Грег сжал губы и потянул девушку к экипажу. Поднимись к себе, ставим. Помнишь его? Собери то, что для тебя важно: личные вещи, записи, остальное оставь. Ты едешь со мной. С тобой? Куда? В особняк герцога Ратлинских», — серьезно ответил Грег и добавил: А завтра мы что-нибудь придумаем.